Постоянные слушатели программы «Из водоворота» помнят, наверное, что в предыдущем выпуске мы начали разговор о том, где и как лечат больных наркоманией, и отметили, что процесс этот очень трудный и длительный. Почему же так трудно лечится наркомания? Наверное, потому, что врач не может повлиять на нравственность человека, ставшего наркоманом, ведь причины этой болезни духовно-нравственные и вдобавок ко всему, и социальные. Врач не может также изолировать больного от его так называемых «друзей», устранить дефекты воспитания, изменить образ жизни и систему духовных ценностей этого человека, его мировоззрение. А самое главное — то, что наркомания — болезнь не столько тела, сколько души. Это результат греховного образа жизни. Грех же имеет в своей природе духовные причины, которые лечатся не лекарствами, о глубоким покаянием и горячей молитвенной обращенностью к любящему создателю. Обо всем этом мы будем говорить сейчас. Приглашаю к микрофону нашего консультанта по вопросам наркозависимости Александра Калашникова. А слушателям напомню, что в прошлый раз мы остановились на метадоновой заместительной терапии и сказали, что на сегодняшний день это одна из самых эффективных методик лечения наркомании, получившая распространение во многих европейских странах и в США. Александр, в чем же преимущество метадоновой терапии? Метадон назначается для заместительного лечения в целях нормализации функций организма пациента. В медицине заместительное лечение применяется часто. В качестве аналогичного примера можно привести назначение инсулина при заболевании сахарным диабетом или заместительное лечение гормонами. Метадоновая терапия – это длительная медицинская, психологическая и социальная реабилитация – Суть ее заключается в том, что наркоман переходит от нелегального употребления наркотика героина, сопровождающегося различными проблемами со здоровьем и шлейфом преступлений, на легальное использование метадона, синтетического опиата, очень дорогого. То есть, обратившись к врачу, он получает рецепт, по которому выдается этот наркотик. Ежедневный контакт с персоналом лечебного учреждения способствует социально-психологической реабилитации, достижению состояния без наркотиков. Уменьшается склонность к поступкам, носящим криминогенный характер, пациент вживается в лечебную программу. Изначально, когда метадон был только синтезирован, многие решили, что это решит проблему опиатной зависимости. Но эйфория по этому поводу постепенно прошла. Метадон всего лишь сильный наркотик со всеми вытекающими отсюда последствиями. В разных странах, иногда даже в разных городах одной страны, существуют свои особенности этой программы. Например, в некоторых городах Германии метадон назначают только определенные категории наркоманов – беременным, больным СПИДом, психически больным и т.д. В других странах всем желающим опийным наркоманам достаточно только обратиться к врачу. Метадон назначает Чаще всего с таким расчетом, чтобы не осталось места для героина. Как выдается метадон? В выходные дни автобус ездит по городу с остановками. В этом так называемом метадоновом автобусе находятся врач и социальный работник. Они по спискам выдают наркоманам метадон, которые те должны принять прямо в автобусе. Если пациент не пришел за метадоном в течение двух дней, его исключают из списков, считая, что он перешел на употребление героина, потому что через сутки действие метадона заканчивается и начинается ломка. Нередко возле автобуса нелегально торгуют барбитуратами и транквилизаторами, к которым наркоманы прибегают, чтобы усилить кайф. У программы метадоновой заместительной терапии есть и другие недостатки. Главное, лечение метадоном не уничтожает физической и психологической зависимости. Просто зависимость от нелегального героина сменяется необходимостью регулярно посещать лечебное учреждение, то есть еще и зависимостью от амбулатории. За таким пациентом ведется постоянное наблюдение. Приблизительно у 20-30% лиц, страдающих наркоманией, наблюдается нарушение психики которые должны лечиться отдельно, например, антидепрессантами. Метадон может вызвать и побочные явления, потение, увеличение веса, сексуальную дисфункцию. Если имеет место дополнительное употребление героина, гимедрола, алкоголя для усиления его действия, это может вызвать серьезные проблемы при лечении. Если же, несмотря на усилия медиков, Соматическое и психическое состояние пациента будет ухудшаться, лечение метадоном придется прекратить. Однако, по данным немецких врачей, 25% наркоманов, употребляющих метадон, в дальнейшем полностью отказываются от наркотиков. Да, 80% из них имеют жилье, 60% – работу. Конечная цель долгосрочного заместительного лечения метадоном – Полный отказ пациента от употребления как нелегальных наркотиков, так и метадона. Психологическая консультация во время лечения помогает пациенту формировать навыки общения без наркотиков и способствует повышению его самооценки. Помогает постепенно уйти от криминального поведения. Так постепенно происходит его адаптация в обществе. Кроме того, он получает социальную помощь приобретении личных документов и в поиске работы, в организации поддержки его семье, помощь в поиске благотворительного питания и одежды. Часть лиц при этом продолжают инъекции, невзирая на грозящие осложнения, ВИЧ, сепсис, абсцессы и даже смерть. И после лечения в психиатрических больницах или наказания в местах заключения, они возвращаются к инъекциям наркотиков. Таким пациентам целесообразно применять метод долгосрочного заместительного лечения метадоном. В этом случае обычно назначается доза метадона, которая блокирует влечение. Это лечение может длиться от 1 года до 10 лет, в отдельных случаях и дольше. Если оно не дает желаемого эффекта, ухудшается физическое и психическое состояние пациента, он продолжает применять нелегальные наркотики то после нескольких предупреждений его могут исключить из программы лечения. Александр, я знаю, что благодаря распространению заместительного лечения метадоном эпидемия СПИДа в Западной Европе была приостановлена. Да, это так, но, к сожалению, распространение там гепатита С среди лиц, употребляющих наркотики, продолжает вызывать озабоченность. В Германии, например, около 50% лиц употребляющих инъекционные наркотики, заражены гепатитом С, а в Австрии 80%. Таким образом, несмотря на то, что в большинстве стран европейского сообщества в прошедшем десятилетии уменьшилось число случаев заболевания СПИДом среди инъекционных наркоманов, гепатит В и С создает проблемы, аналогичные тем, которые в прошлом столетии создали ВИЧ и СПИД. Для профилактики их распространения метадоновые программы и другие мероприятия, сокращающие частоту инъекций среди наркоманов, конечно, также играют важную роль. В метадоновой программе можно относиться по-разному, но она существует. Она довольно распространена и поэтому мы упоминаем о ней. А теперь обратимся к другому важному моменту, который, несомненно, влияет на благоприятный ход лечения. Это уверенность больного наркоманией в своих силах, забота и понимание со стороны близких и надежда на Божью помощь. Как правило, бывает так, что ослабев окончательно под бременем наркотиков и алкоголя, подвергаясь гнету многочисленных грехов и проступков, человек уверен, что выбраться из этого положения – Ему же не удастся никогда. И он мало верит в возможность порвать с наркотической зависимостью, изменить весь свой жизненный уклад. От того, как пойдет зарождение этого чувства веры в выздоровление и его становление, зависит и эффективность лечения. На данном этапе, если человек слишком слаб и просит помощи, сомневается, весьма необходима помощь близких, родных, опытных врачей, психологов, И, конечно, врачевание через молитву искреннего покаяния. Церковь знает немало примеров буквально чудесного исцеления наркоманов с довольно большим стажем. Это люди, которые по статистике не должны были жить. А сейчас это нормальные люди, сами уже активно включившиеся в борьбу с наркоманией. Надежда умирает, друг последний, Пословица славянская гласит, Но хочешь верить, пословиться, а хочешь и не верь, Но все слова ты из Библии проверь: Мой друг, все ищут истину однажды, Об этом мудрость также говорит. Но хочешь верить в мудрость ты, а хочешь и не верь, Но все слова ты с Библии проверь. Знаю я об одном, Осталось моя прошлое в былом, Буду петь я псалом, Христовой веры новый строить дом. Знаю я об одном, Осталась моя прошлое в было. Буду петь, я в солом, Христовой веры новый строит дом. А вот об этом слышал и не каждый, Что жизнь на Марсе так же может быть. Но суть совсем не в этом, ведь мы знаем, где ответ, Откуда мы и как начался свет. В Библии найдешь ты слово веры, И это истина, правдивый путь, жить, начинать по-новому и верить в эту суть, Чтоб сердцем всем, и чтобы не чуть-чуть, знаю я об одном, Осталось моя прошлое в было. Буду петь я в солом. Христовой верой новый строить дом, знаю я. Об одном осталась моя прошлая в былом. Буду петь я псалом. солом. Христовой верой новый строить дом, знаю я. Об одном осталась моя прошлая в былом. Буду петь я Псалом, Христовой веры новый строить дом. Вы слушали передачу Трансмирового радио «Из Водоворота». В следующий раз мы планируем рассказать вам о том, что такое реабилитация или восстановление наркозависимых. Благодарим всех слушателей за внимание. Напоминаем, что свои письма... С вопросами или отзывами вы можете присылать по адресу Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, 93, Харьков, 61003, Украина. Ждем вас на этой волне через неделю!